Глава двадцать девятая. Расправа. После битвы победители позволили потратить время на пленных и трофеи. Самыми ценными призами, конечно же, оказались гавуры. Их взяли около полусотни. Некоторые были знакомые. Максулы их получили после того, как убили дружину Береслава. Также среди трофейных мечей и доспехов воины обнаружили знакомые вещи, снятые с дружины убитого князя. На раненом вожде максулов ковали Кавале нашли кольчугу князя Береслава. Два новоиспеченных предводителя встретились там же, у подножий заячьих ушей. Ковал и вправду оказался гигантом с мощным телосложением. Его связали и удерживали два крепких воина. Завидев воин эго, вождь улыбнулся разбитыми губами. — А ты, сын Береслава, ты еще совсем щенок, оказывается! «Если бы я не упал с Гаура в самом начале, вы бы сейчас бежали, как перепуганные королени. Я бы разрезал тебя на куски и скормил Диадоном, как и твоего отца». «На колени!» — приказал воинек и достал меч. «Поставьте его на колени!» Воины пнули ковало под ноги и склонили перед юным князем. Уткнувшись лицом в землю, дикарь глухо сказал, «Если бы у меня были свободны руки...» Вы бы все сейчас валялись с перерезанными глотками. Хотите честный бой? Дайте мне меч, и я убью ваших лучших!» Военнек взмахнул мечом и с силой опустил его на толстую шею вождя. Отрубить голову с одного раза не удалось. Меч застрял в шее, разрезав ее наполовину. Связанный ковал забился в руках воинов, во все стороны брызнула кровь. Военнек неторопливо вытащил меч, примерился и ударил снова. На этот раз он отрубил голову, и она покатилась по земле. Показав мечом с капающей кровью на других пленников, военек приказал «Убейте их всех! Быстро!» Окруженные воинами Максулы заволновались, Евпати выступил вперед и торопливо сказал «Послушай, князь, пощади пленников. Мы можем их продать и пополнить казну, или сделать рабами». — А можно просто отпустить их, — предложил Ясень. — Наш наставник Остромысл, я уверен, предложил бы то же самое. Военек глянул на друга, и Ясень поразился, увидев, какие мутные, безжизненные у друга глаза. — А кто будет охранять пленных, когда нам дорог каждый дружинник? — спросил юный князь. — Отпустить волков, отведавших нашей крови, тоже нельзя. Мы можем только их казнить. — Но зачем? — спросил Ясень. Не лучше ли присоединить их к своему войску? — Это люди, убившие моего отца, — ответил военег махнул дружинникам. — Казните их! Пленных было много, не меньше сотни. Жаль терять столько воинов сразу. Причем Ясень был уверен, что большинство из них не участвовали в казни Береслава. Поэтому Ясень шагнул вперед и опустился перед военегом на колено. — Дозволь совет дать князь. Взгляд Военнега стал чуть более осмысленным. — Говори, Ясень, не убивай этих людей. Дай их под мое начало. Я пойду с ними на Градислава и принесу тебе его голову. Раз уж эти Максулы настроены против Сабиров, пусть умрут не зря. И потом человек, убивший твоего отца, уже мертв. Ты сам казнил его. Военнег задумался, а Евпатий и Самбор одобрительно кивнули. Наконец Военнег сказал. «Совет хороший, и я его принимаю, только с оговоркой, что сначала они должны будут помочь нам разобраться с другими племенами». Ясень радостно сказал, «Это наша единственная возможность справиться со всеми врагами, ты же понимаешь». Военек пристально посмотрел на него и кивнул. «А теперь после короткого отдыха нужно идти на мирдасов Если мы поторопимся, то сможем встретить их до наступления темноты». — Это хороший способ, чтобы проверить надежность Максулов, — сказал Ясень, вставая. — Езжай вперед со всеми всадниками. Я посажу их на овцебыков. У нас же осталось много скота после сожженных повозок, и поеду вслед за тобой. — Хорошо, я и сам хотел так сделать, — ответил Военек, и его глаза снова остеклинили. — Мы выходим прямо сейчас. — Надеюсь, дикое племя, которое ты спас, не разрежет тебя на кусочки. Он пошел к своему Гауру, а Ясень, хромая, направился к пленным Максулам. Когда он объявил, что они останутся живы, Максулы радостно зашумели. Они сразу согласились на условия, выдвинутые князем. Их язык напоминал Сабирский, и непонимание не возникло. Впрочем, на всякий случай ясин распорядился выдать им оружие только перед битвой с Мердасами. Вскоре привели овцебыков и максулы, сотни крепких воинов с длинными усами, забралась на лохматых послушных животных. Ясень тоже пересел с гаура на овцебыка и с удивлением обнаружил, что медлительный ход животного почти не тревожит его рану. Отряд всадников во главе с военегом быстро сорвался с места и поскакал по дороге. Гауры протяжно трубили. Ясень приказал ехать за ними. Овцебыки тронулись с места и поехали по дороге черепашьим шагом. Находиться на широкой спине овцебыка было удобно и приятно. Ясень не давал себе расслабляться, опасаясь бунта недавних врагов. С собой он взял только десять дружинников для охраны. Еще с полсотни овцебыков остались для перевозки снаряжения и припасов дружин под командованием Евпатии Самбора. Ехали, конечно же, гораздо медленнее Гауров но быстрее пеших воинов. Вскоре Ясень задремал. Он проснулся, когда вокруг стояла темнота. Поначалу встревожился, что отстал от отряда, но потом оглянулся и обнаружил Максулов позади. Его новые воины мирно ехали на овцебыках. Ясень успокоился и снова заснул. Проснулся утром, когда вокруг посветлело. Максулы негромко переговаривались между собой и указывали вперед. Отряд ехал по небольшой дороге, вокруг по обе стороны простирались луга. В лугах росла высокая по пояс трава. Дорога извивалась и шла далеко вперед, скрываясь в лесу. А еще впереди на лугу рядом с дорогой копошились множество черных точек. До ушей ясеня донеслись далекие крики людей и рев гауров. Юноша встрепенулся. Это же военнекс столкнулся с мердасами. Кто еще мог устроить здесь сражение? — Воины, перед вами возможность спасти свои жизни! — крикнул Ясень. — Вы готовы сражаться с врагами? Запомните! От этого зависит ваше дальнейшее существование! Ближайшие к нему воины кивнули. — Раздайте им оружие! — приказал Ясень подчиненным. Внутренне он волновался, что, получив мечи и щиты, Максулы перережут ему горло и скроются в траве. Но нет, дикари сдержали слово. Вооружившись, они посмотрели на ясеня, ожидая дальнейших указаний. Юноша пожал плечами и показал вперед. — Просто разорвите врагов на части, и всего дела! Максулы слезли с медлительных овцебыков и, и побежали по дороге. Ясень тоже не пожелал оставаться в стороне, спрыгнул с животного прямо на раненую ногу и побежал следом. Бежать пришлось долго. Теперь уже пеший отряд промчался по дороге через весь луг. Ясень ковылял позади по смятой траве. Вскоре максулы достигли бьющихся людей и сразу бросились в гущу битвы. Ясень отстал и издали наблюдал за сражением. Судя по всему, военнек с другими всадниками наткнулся на мирдасов сразу, когда те вышли из леса. Мирдасы были таким же диким племенем, как и максулы. Они жили в лачугах на болотах. Гауров у них почти не водилось. Они привыкли сражаться в пешем строю. Впрочем, назвать строем это можно было с большой натяжкой. Ковал призвал мирдасов напасть на марамский удел и уверял, что после смерти князя Береслава у них не останется никакого организованного сопротивления. Поэтому мирдасы вышли из своих лесов и пересекли границу Марама с песнями и шутками. Они шли на войну как на прогулку и совершенно не ожидали, что на них обрушится отряд на гаурах. Поначалу под напором военега мирдасы дрогнули, но потом заметили, что против их четырех сотен дерутся всего полсотни всадников. Остромысл говорил, что их нынешнего вождя зовут Дурнай. В отличие от неистового ковала, это был осторожный человек. Он старался драться только тогда, когда выгодно, и отступал перед превосходящими силами. Сейчас Дурнай увидел, что врага мало, и решил, что всадников можно одолеть. Поставив людей плотнее, мердасы стояли на месте и довольно успешно отражали яростные наскоки кавалерии. Появление Максулов сначала воодушевило врагов. Они вообразили, что это Ковал пришел им на помощь. Мердасы радостно закричали и начали плашмя бить мечами по щитам. Ясень остановился и с тревожным любопытством глядел на Максулов. Военек с усталыми всадниками тоже стоял в стороне, наблюдая за дальнейшими событиями. Если Максулы планировали обмануть и напасть на Сабиров, объединившись с Мердасами, то сейчас было самое удобное время. Но нет. К громадному облегчению Ясеня Максулы после небольшой заминки с криками атаковали вчерашних союзников. Сотня встала в подобие строя и отважно напала на вчетверо превосходящее войско Мердасов. Военек тоже не остался в стороне. Он объехал гостей из болот по большой дуге и напал с тыла. Как и учил в свое время Евпатий, атаку конницы военек проводил короткими стремительными бросками. Он выстраивал всадников клином, а затем обрушивался на медленно откатывающихся назад мердазов. Ворвавшись в толпу врагов, наездники рубили их мечами. Но военнек не позволял зайти слишком глубоко в неприятельский строй. Тут же трубил рог к отступлению, и кавалерия отходила назад и строилась для новой атаки. С каждой такой атакой они, конечно же, теряли по несколько всадников, но при этом наносили гораздо больший урон. Максулы бились отчаянно и вскоре начали одолевать врагов. мирдасы старались окружить немногочисленного противника, Но кавалерийские наскоки Военега не позволяли им развернуть строй в стороны и охватить Максулов. Ясень дохромал, наконец, до битвы и хотел тоже броситься в бой, но один из дружинников схватил его за плечо. «Князь поручил нам следить, чтобы ты не ввязывался в битву», — сказал он. «Он слишком дорожит тобой, чтобы позволить тебе сражаться с больной ногой». Ясень сердито сбросил с плеча его руку и сказал «Хорошо». Пусть другие завоевывают себе славу. Впрочем, если задуматься, ему и в самом деле нечего было лезть в схватку с раненой ногой. Он бы быстро получил рану, а то и вовсе погиб бы. Пришлось стоять и наблюдать за боем со стороны. Поначалу нельзя было понять, кто кого одолевает. Максулы и мирдасы были одеты примерно одинаково, в тулупы и чепаны из шерсти овцебыков. Сражались оба племени тоже короткими мечами и защищались круглыми щитами. Всадников военега не было видно задерущимися. Но вот через какое-то время Ясень почувствовал, что по рядам мирдасов пробежала незаметная дрожь. Он поглядел на небо и увидел, что светила уже клонились к верхушкам деревьев. Скоро наступит вечер, а он-то думал, что еще только полдень. Как же незаметно пролетело время мердасы начали отступать. То здесь, то там, поодиночке и группами, они убегали в лес. «Дурнай побежал», — заметил дружинник, охранявший Ясеня. «Вон его Гаур, уже в лес заехал». Ясень так и не увидел сбежавшего с поля боя вождя Мирдасов. Потом ему рассказывали, что военех намеренно атаковал группу воинов, где находился вождь племени, и почти добрался до Дурная. Кто-то из дружинников успел ударить предводителя мечом и ранил в шею. Решив не рисковать жизнью, дурна избежал с поля боя. После отступления вождя мердасы дрогнули и побежали. Максулы и кавалерия со свирепой радостью бросились в погоню. Бегущих врагов преследовали и уничтожали. Спаслись только те, кто успел добежать до леса. Они сумели спрятаться среди деревьев, пока их не взяли в плен. Из четырехсот воинов, пришедших в Марам для грабежа и разорения, осталось только двести. Дурнай успел убежать далеко, и уставшие Гаур и Вейнега не догнали вождя. После битвы, когда пленных разоружили и выстроили у леса, а победители собрались перед ними, Ваенег и Ясень подсчитали потери. Из пятидесяти всадников у Ваенега остались тридцать, а Максулов теперь стало только семь десятков. — Твои воины и вправду заслужили прощение, — сказал Военек. — Они отважно сражались. — Это теперь не мои воины, а твои, — ответил Ясень, и Военек довольно улыбнулся. — Сегодня отдохнем, потому что люди валятся с ног от усталости, — распорядился Военек. — А завтра выступим против фортанов. Надо не дать им соединиться с Тарумийцами, если они уже не соединились. Ясень кивнул и пошел к Максулам. От Евпатии и самбора неспешно шедших позади, приехал лекарь. Он перевязывал раненых и поил их целебными настоями. Выделив с десяток человек для погребения павших воинов, Ясень отправился отдохнуть. Вскоре наступил вечер, и люди перебрались с луга в лес, под защиту стволов деревьев. Утром Ясень проснулся от шума и грохота. Он подумал, что напали артаны. Но это подошли основные силы во главе с воеводами. Увидев разгромленных мердасов, Евпатий радовался как ребенок. Ясень договорился с военегом, что сотню пленных они присоединят к дружинам, а еще сотню смешают с максулами и передадут под начало Ясеня. На этот раз после непродолжительного отдыха выступили сразу всем войском. За счет пленных дружин военега увеличилось почти вдвое. С такими силами еще можно было надеяться как-то отбиться от оставшихся врагов, вторгнувшихся в морам. После того, как они вышли из леса, впереди появилась широкая долина, покрытая травами и березами. По краям ее высились холмы, а вдали снова начинался лес. К полудню отряд достиг леса и вскоре миновал его. Перед ними появилась другая равнина, снова с лесом в конце и болотами справа. Юный князь выслал вперед с десяток разведчиков на самых быстрых гаурах. Остальное войско шло по узкой дороге. Но потом военнек начал поторапливать командиров. Дело в том, что примчался один из разведчиков и сообщил, что впереди у леса обнаружены войска противника. Это были артаны. Затем приехал другой разведчик и сообщил, что артаны одни, без старумийцев. «Точно?» — недоверчиво спросил военнек. «Смотрите!» «Если ошиблись, за яйца подвешу». Разведчик подтвердил, что тарумийцев не видно. Тогда военных еще больше начал торопить воинов, рассчитывая разобраться с артанами до подхода их союзников. Завидев войско сабиров, по численности почти не уступающие их собственному, артаны выстроились для боя. Тылом они прижались к лесу, а спереди ощетинились короткими копьями. Военек, выслушав Евпатии Самбора, решил в этот раз не бросать воинов в безрассудную атаку. Он выдвинул вперед лучников. То есть почти всю дружину, кроме недавно влившихся дикарей. У артанов тоже были луки. Они превосходно стреляли, живя в лесах. Началась перестрелка. Сабиры стояли в строю. От стрел их защищали длинные щиты и кольчуги. Артаны не имели такой защиты. Стрелы лучников Вейнега поражали воинов-артанов, одетых только в овцебычье тулупы. Вскоре перевес склонился явно на сторону сабиров. Артаны отступили под защиту леса, перестроились и бросились в атаку на сабиров. Вейнег только и ждал этого. Лучники тоже поспешно отступили, и за их рядами перед артанами появилась линия повозок, сцепленных между собой. Получилось укрытие для воинов Вейнега, и достаточно серьезное препятствие для артанов. Поначалу болотное племя растерянно остановилось, но затем, понукаемое вождем, снова бросилось в бой. Лучники продолжали осыпать наступающих артанов стрелами, пуская их над повозками. Понеся незначительные потери, артаны добежали до повозок и полезли по ним к врагу. Дружинники рубили их мечами и кололи копьями. Максулы и мирдасы тоже стояли среди повозок и отчаянно сражались с противником. Немногочисленные удальцы из артанов смогли пробиться за ограду из повозок и даже убить защитников. Но основная часть так и не смогла преодолеть препятствия. Потеряв много воинов, артаны отхлынули от повозок, чтобы собраться с силами. Тогда с флангов на них налетели верховые на гаурах и принялись рубить. Дружинники тем временем раздвинули повозки и бросились в контратаку. Небольшой отряд лучников продолжал осыпать артанов стрелами. Не выдержав напора, артаны развернулись и побежали к лесу.